Вопрос пятый. Почему, говоря о сексе, нередко подчеркивают, что у нас развито викторианство? Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажны. Английская королева, узнав об этом при встрече с Шоу, спросила. «Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?» «Да, Ваше Величество». «И я тоже?» — возмутилась королева». «И вы тоже, Ваше Величество!» — спокойно ответил Шоу. «И сколько же я стою?» — вырвалось у королевы. «Десять тысяч фунтов стерлингов!» — тут же определил Шоу. «Что? Так дешево?» — удивилась королева. «Вот видите, вы уже и торгуетесь!» — улыбнулся драматург из театрального фольклора. Викторианским условно называли период правления английской королевы Виктории. 1837-1901 годы. В литературе это период становления критического реализма. Диккенс, Теккерей, Эллиот вскрывали внутренние противоречия внешне процветающего викторианского общества, подчеркивая фальш и лицемерие его морали. Поэтому, говоря об интимных отношениях, нередко используют это слово в переносном его смысле, Мол, у нас сейчас царит викторианство, подразумевая ханжество и лицемерие. Хотя в Англии и при королеве Виктории секс процветал. Люди в любой стране мира и во все времена проявляли интерес к интимной жизни. Конечно, разные эпохи имели свои особенности формирования взглядов на интимную жизнь. В период правления королевы Виктории просто считалось неприличным говорить о сексе обсуждать эти проблемы.